Эпилог. То утро выдалось совершенно обычным, таким, как все прочие на Кипре, солнечным, ярким, купающимся в изумительной лазури моря. "Госпожа Влада, вам принесли букет". "Спасибо, поставьте в вазу на комод". Она даже не повернула голову, так и осталась сидеть за утренним кофе, если бы в нос не ударил такой знакомый и такой неожиданный запах. Она резко обернулась. Перед ней были красные розы, пахнущие теми самыми духами. а ещё большая коробка. Она замерла. Не может быть. Всё давно кончено. Они расставили все точки над «и», дописали свою историю. Но факт оставался фактом. Влада подошла к букету, провела по нежному бархату лепестков и только сейчас увидела крошечную открытку, вложенную прямо внутрь. На персе у дома в одиннадцать. Когда она открыла коробку, из глаз непроизвольно брызнули слёзы. Это было дыхание прошлого. Словно само время решило заглянуть к ней на утренний чай. Логика любого нормального человека бы подсказала никуда не идти, выкинуть цветы в ближайшую мусорку и продолжать вести свою наконец-то безмятежную жизнь. Но тем не менее, уже внутренне коря себя за необдуманный поступок, Влада спускалась к Пирсу у её дома, надев на себя то, что нашла в принесённой вместе с букетом коробке. И она знала, кого там увидит. Он стоял у яхты катера, такого же, а может, того самого, который в своё время ждал их в Библосе. Её сердце ушло в пятки. Воспоминания пронеслись в голове словно вихрь ветра, разметавшего волосы и скрывавшего имя обзора на человека, который всё ещё продолжал ослеплять её своей величественной красотой. Тот же взгляд цвета моря, те же взъерошенные волосы, которые едва заметно были теперь тронуты сединой. А ещё проступила чуть заметная морщина между бровей. Он стал старше, она тоже. Хотя с их последней встречи прошло всего 2 года, но время не подвластно их желаниям. Руки в карманах, ноги расставлены. Она останавливается на расстоянии метров 2 и смотрит на него неотрывно, а он, не отрывая взгляда от неё, молча подходит мучительно близко, протягивает к ней руку и так же молча заводит на борт яхты. Я снова выгляжу несразно в этом вечернем платье среди бела дня, неловко шепчет ему. Ты выглядишь шикарно, детка. Как тогда? Как всегда. Почему ты вернулся в тот день, обратно в дом? Почему ты здесь сейчас? Снова повторила тот самый вопрос, который так и остался висеть в пропитанном страхом и медикаментами палате больницы. Потому что без тебя всё это не имеет смысла. Я вернулся за тобой, Влада. За нашей любовью, за нашим счастьем. Тогда, сейчас, завтра, через год, через 10 лет, через вечность. Я буду вечно возвращаться, пока и ты не поймёшь, что другого пути нам не дано. Спустя 2 года. Она знает, что их семья далеко не идеальна. Они часто ругаются, спорят, так же шумно мирятся, устают от неуёмного характера старшего Микаэля. На стенку лезут от активности и взрывного характера младших близнецов Карима и Амаль, но они всё равно счастливы. Это счастье другое, оно перманентное, не сиюминутное, потому что его тяжелее почувствовать, и в то же время именно такое счастье нестерпимо потерять. Она надеется, что не потеряет, больше не потеряет. Они любят друг друга, а это значит, должны прощать, понимать и идти друг другу навстречу. Они только учатся это делать, но важен сам факт. Влада снова полюбила Сирию. Снова живёт этой страной и старается делать всё возможное, чтобы сбыть, как минимум, эффективной женой всесильного премьер-министра. Благо начинаний много. Есть поддержка. Всё-таки её писательская карьера придала ей пущей солидности. Но Василий всё ещё не оставляет попытки убедить её проводить больше времени с семьёй, а не в работе. Я хочу много детей, Хабибти. У нас уже трое. В России это многодетная семья. Мы не в России, поэтому минимум 5. Я стану некрасивой, талия уйдёт. За что ты тогда будешь меня любить? Ты забыла, Влада? Навсегда, даже сквозь года, даже сквозь расстояния, люблю. И буду всегда любить. И я люблю. За что? Любит ни за что-то. Любит вопреки. Любит, потому что любит. Конец книги. Текст читала Аня Грей.